Форма у него была забавная. Этакая помесь камзола с гимнастеркой. Синя с черным, а на груди маленький золотой герб. Из оружия при нем разве что жезл имелся, резной такой, полированный. А может и не жезл этот был вовсе, а дубинка какая. Леший его разберет. Скорее все же жезл. Потому что когда мы на второй этаж выбрались... Там такое творилось, головы не поднять. Шквальный огонь из всех трех коридоров, что к лестнице выходили. Огонь в смысле стрельбы, а вообще лупили в основном чем-то типа снежков. Только от каждого такого вот снежка в стене россыпь дырок причем поглубже, чем от наших пуль. Чуть меньше молниями разноцветными, а огненными шариками совсем редко. Наши, Степкина Тройка, тоже, понятно, без дела не сидели. Тоже поливали из-за угла почем зря. Шмайсер в этом смысле, пожалуй, из всего наличного арсенала штука самая удобная. ППШ под таким углом черта с два удержишь, а пулемет тем более. Так что Степка свой МГ пока отложил, а вверенный ему коридорчик обрабатывал гранатами. Хорошо, так обстоятельно. Когда мы поднялись, он как раз вторую связку швырять приготовился. Повезло, увидел нас вовремя. А то ведь связка противотанковых — это вам не фунт изюма, даже сушеного. Как пойдут осколки по стенам до да углам рикошетить, мама дорогая, и то пискнуть не успеешь. Но заметил и связку пока опустил. Что еще нам помогало, так это то, что внутренняя планировка у этого Блокгауза была, ну, не то чтобы дурацкая, какой-то смысл в ней присутствовал, наверное, но для нормального человека странная. Зато мы с лестницей смогли, не подставляясь, по правому коридору длинными полоснуть. И пока там, на другом конце коридора, решали... Нравятся им наши пули или так себе. Раз! Уже рядом с соловьем стеночку обнимаем. Гранаты готовь! — хрипит капитан, и сам лимонку с пояса рвет. Я потом связку пять секунд, и по одной давай. И бросил. Даже сквозь пальбу четко слышно было. По полу прогремело, грохнуло. Степка подождал пока осколки прорвают, сплюнул, наклонился поудобнее и с разворота метнул свой подарочек. Я еще подумать успел. Плохо, что у самого лимонка в руке уши не зажать. Все-таки РПГшки, пусть сороковые, а не сорок три раза по 0,7 с хвостиком кило взрывчатки в помещении без окон. И как рвануло! Из коридора дым, пыль, осколки, еще ошметки какие-то взрывом вышвырнуло. Нас, хотя уже и ослаблены, отлажены волной, но все равно приложило, ой, как неслабо. По крайней мере, пока меня капитан за плечо не дернул, я стоял, покачиваясь, и сообразить пытался, в каком ухе у меня звенит сильнее. Моя собственная лимонка после Степкиной связки почти не услышалась. Так, хлопнуло чего-то. А граната князей того вот тише. И ходу! Вперед, вперед, вперед! Похоже, со связкой мы все-таки слегка того. Переборщили. За отсутствием фрицевского танка она пол обрушила метра на полтора. Кстати, Олегова граната... Кажется, как раз туда и улетела, потому и звук был такой тихий. Ну и, соответственно, те, кто в этом коридоре, на момент взрыва имел невезение толпиться, дружно прилегли вдоль стеночек, кто целиком, а кто и не очень. Ладно, думаю, наши понизу сюда добраться еще не могли. Идут из провала, голова высовывается. Не наша голова». Череп бритый сверкает, на лбу завитушка какая-то, типа иероглиф. Увидел нас, начал пасть раскрывать, я его очередью смел. А князь и капитан ему вслед еще по лимонке добавили. Нет, думаю, да чего все-таки приятно воевать, когда гранаты экономить не нужно. Раньше бы так. Отфутболил в бок чью-то конечность перескочил через провал, бросился к углу, а из-за него очередная молния вылетает и как шваркнет об стену в полуметре от лица. Хорошо еще не срекошетило. Ну и так искрами забрызгало, я едва не взвыл, упал, перекатился, вскинул автомат и пошел коридор перед собой свинцом крестить. Кажется, пятеро их было. — Нет, вру, четверо. А пятого князь срезал, когда тот из комнаты вылетел. — Из МГ, с пояса. Это, конечно, издевательство полное. А что делать? Хочешь жить, учись, крутиться? Начал подниматься, и в этот миг внизу шарахнуло. Да так, что весь блок Гаусс, как лихорадочный, затрясся. Я опять на пятую точку шлепнулся. Князь, не удержавшись на ногах, рядом. Тут откуда-то сверху свалился еще один синий-черный. увидел меня, оскалился, начал целить жезлом. И полсекунды спустя лишился скальпа вместе с верхней половиной черепа. От короткой на 4-5 пуль очереди капитанова Шмайсера вперед ходу ходу дверь была красивая темно лакированное дерево резные с затейливыми финтифлюшками филенки и все такое мы с князем начали етить ее на пару он правую створку я левую и темная поверхность в миг покрылась десятками дырок потом олег смаху пнул дверь с сапогом В образовавшийся проем летела граната, кажется, немецкая. Ну да, у лимонки звук другой. Влетели внутрь. В моем секторе не было никого. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как сидящий с очумелой рожей на полу сине-черный поднимает руку. И очередь Чем-Ге отшвырнула его к стене, словно мятую куклу. Мебель здорово осколками посекло. Диван антикварного такого вида, кресло два, шкафчик. Уж и не знаю, барокко это или рококо там, но королевским мастерам до него еще пару сотен лет как минимум. И в коридоре. Там на полу вообще-то ковер постелен был. Кое-где еще лет. Вандализм это так называется. «Форменный, так сказать».